484. -е. Матерь огни йоги Хотящий коснуться мировой пространственной жизни, пусть отойдет от себя. Личное заполняет сознание, очень мешает ему вместить мировое. А между тем преображение мира буйно идет, затрагивая всех и все стороны жизни. Никто уже не может оставаться в стороне от происходящего. Оно касается всех. Тактика Адверза действует яро. Не смущайтесь бешеным противодействием Старого Мира. Оно на ущербе. Ущерб этот выражается в том, что все усилия противодействующих творятся впустую. Давно уже было сказано, что машина врагов света работает на холостом ходу. Обречен Старый Мир. Обречена тьма, и конец близок обоих, ибо мир Старой Тьмой живет.